Философия 15-18 веков. С кем разделить вечность? Занимая должность секретаря второй канцелярии во Флоренции, Никола Макиавелли близко познакомился с Чезаре Борджа. Должно быть из-за дружбы с этим весьма неоднозначным персонажем, восхищение которым Макиавелли никогда не скрывал, его прозвали мажордомом дьявола. осовы все тонкости политической игры, основанной на лжи, шантаже и манипуляциях. Мыслителя окончательно укрепился в мысли о том, что для защиты государственных интересов хороши любые средства, а главная задача политика сохранение власти и охрана порядка. Для оценки действий главы государства существует критерий: успех цель оправдывает средства. Взгляды Макиавелли на человеческую природу, как не трудно догадаться, не отличались оптимизмом. На закате дней философу приснилось быт тон уже умер. Во сне он узрел и ад, и рай. В раю бретали сплошь голодные, кроткие и нищие духом, зато ад был полон философов, политиков и бунтарей. Когда Макиавелли рассказал друзьям свой странный сон, они поинтересовались Где он предпочел бы провести вечность? Философ ответил. Какие тут могут быть сомнения? Компания королей, князей и пап в сто раз лучше монахов, нищих и апостолов. Чудо-ребенок Выдающийся итальянский философ эпохи Возрождения Пико де ла Мирандула прославился острым умом и феноменальной памятью. Еще в детстве он поражал всех глубокими познаниями и не по годам глубокими суждениями, Однажды юному Пикко довелось продемонстрировать свои способности отцовским гостям. Бывший среди них кардинал Ядовита заметил, что через щуродарённые дети обыкновенно вырастают дураками. Пикко не растерялся: "Сразу видно ваше преосвященство, что вы были одарённым ребёнком". Лютеранский желудок Великий писатель XVI века Эразм Роттердамский, гуманист и набожный католик, отличался широтой взглядов и терпимостью. С лютеранами его роднило стремление к иным образом реформировать христианскую церковь. Даже католические философы признавали: Эразм разбил яйца, из которых Лютер сделал яичницу. И всё же Эразм Роттердамский оставался непремиримым противником протестантов. Его отвращали фанатизм и жестокость лютера. Сам нетежный пастор писателя ненавидил. Он говорил, кто покончит с разымом, раздавит полудохлого клопа. Эраз мечтал о возрождении апостольского духа, возвращении к простодушной и милосердной вере первых христиан, не знавших косных догм и бессмысленных запретов. Когда писателя поймали за поеданием мяса в пост, он пошутил: "Душой я католик, но желудком Луциранин Антимеценат 30 лет отроду и раз наконец получила от епископа Камбре денежное вспоможение, чтобы продолжить теологическое образование в Париже. Скудных средств хватило на колледж Монтегю, в котором жёсткое Дисциплина и аскетический распорядок сочетались с полным отсутствием гигиены и обилием кусачих насекомых. Великий гуманист с юмором описал это замечательное учебное заведение в своих беседах, а заключив, что выпускники покидали колледж неувенчанные лаврами, но искусанные блохами, Эразм не раз вспоминал не добрым словом благотворительность епископа, называя её образцом антимеценатства. Царь Амфибий Эразм Роттердамский, современник папы Юлия II и Лютера, превыше всего ценил независимость и категорически не желал примыкать ни к каким течениям и группировкам. Когда папа предложил ему выступить против Лютеровой ереси, Эразм ответил «Я скорее умру, чем присоединю свой голос к хору». Лютер, в свою очередь, посмеивался над подобным свободолюбием, полагая, что его оппонент не желает ссориться ни с одной из сторон. Он называл Эразма Роттердамский. Сарём амфибий. Последняя шутка Томаса Мора. Друг Эразма. Английский гуманист Томас Мор прославился книгой под названием Утопия. в которой он безжалостно критикует порядки своей эпохи и рисует картину справедливого общества, где нет угнетателей и угнетаяемых. Моделью идеального государства становится воображаемый остров под названием Утопия. В переводе с греческого это слово означает место, которого нет.